Проходит три дня. Словно туча опустилась над домом, все притихли как бы в ожидании беды. Да и погода испортилась, дожди, прохладно. Горленко опять все дни в поле, один дядюшка не унывает, и, надев непромокаемый плащ, каждый вечер идет на свидание в Липовку. «Штейнбах приехал», спрашивает он постоянно сторожа, и в ответ слышит, «никак нет, а ждем каждый день». Нелидов едет в Лысогоры, Страсть вцепилась в его сердце когтями, и этого зверя не осилить. Как бы то ни было, если даже оправдаются его догадки, он должен жениться. Назад нет дороги. Своими собственными руками, поддавшись безумному порыву, он сломал свою жизнь в корне, но низость чужда ему. Он один ответит за свою ошибку, он даст имя этой девушке, он будет ежегодно выдавать ей сумму, которой хватит на то, чтобы прожить безбедно» лишь бы никогда не видеть ее потом, никогда не поддаться вновь преступной слабости. Он идет на крыльцо, исхудавший, потемневший, больной. Никто, кроме Мани, не видит его. Она кидается в переднюю и останавливается перед ним. Она ничего не говорит, не спрашивает, только из огромных глаз ее глядит на него ее душа, любящая и покорная. Мари. Забыв все мгновенно, он смотрит в эти глаза, сверкающие слезами. Он побежден». Тогда она берет его руку и приникает к ней губами. Он вздрагивает, как обожженный. Он хватает ее в объятия, целует похолодевшее личико жадно, алчно, с той же больной жестокой страстью. «О, я умираю», — говорит Маня. Этот голос отрезвляет его. Слышатся чьи-то шаги, чья-то речь. Он знает, что где-то тут вешалка, но перед глазами туман. Он беспомощно шарит по стене. Тогда Маня молча берет пальто из его рук и вешает его сама. В это мгновение Вера Филипповна входит, один быстрый взгляд на их лица, и улыбка ее становится напряженной. «Ай-яй, что с вами? Вы были больны? Устал на работе, зато хлеб уж свезен. Уже? Вот счастливец!» Эврика радостно говорит Нелидов, на террасе пожимая руку хозяина. «Пойдемте в кабинет, я привез хорошие вести». «Что такое?» Горленко садится на диван и открывает ящик с сигарами. «Эх, память! Все забываешь, что вы не курите!» Мы строим винокуренный завод. Кто строит? С выпученными глазами спрашивает Горленко. Вы, я, Галаган, загуб? Дело будет на поях. В этом есть потребность сейчас. Я уже наводил справки. Горленко свищет. А карбованцев, где возьмем? Без них что начнешь? Я продам участок леса, и деньги будут, и вообще настойчиво твердит нелидов, и нервно ударяет по столу рукой. Штейнбах раскошелится, что ли? «Нам дадут субсидию», — небрежно бросает Нелидов. «Что?» «Нам дадут субсидию», — повторяет он, и нежный румянец загорается на его худых щеках. «Я это знаю из верных источников. Это важно для всего края, особенно теперь, когда такая масса безработных». Горленко слушает, полуоткрыв рот. «Ну и Лавкач, Нужны ему интересы края и безработные». Но тут же он вспоминает о братьях Нелидова, служащих в министерствах, об его связях, о губернаторе. Взглянув пристально в эти жесткие глаза, он понимает, что у Нелидова субсидия почти что в кармане. Иначе не стал бы он говорить так уверенно. «Ну что ж, берите и меня вдоль. У кого еще?» И они увлекаются на целый час сметами, проектами, ожидаемыми выгодами. Оба мечтают разбогатеть, оба мечтают сохранить родовые гнезда. За дверью звучит нетерпеливый голос хозяйки. «Ужинать, господа! Что у вас там за заговор? Отоприте, пожалуйста, котлеты стынут». За ужином Нелидов опять сдержан почти сух. Так стыдно за свой порыв. Он почти не глядит на Маню, а она так долго ждала его, сидя на ступеньках террасы. Она так преданно глядит на него сейчас, вся затихшая, такая трогательная, думает Соня. После ужина, уловив минуту, Когда девушки выходят покормить косточками собак, Нелидов говорит хозяйке, «Вера Филипповна, мне нужен ваш совет. Можете вы уделить мне четверть часа?» У Веры Филипповны жалкое лицо. «Пойдемте ко мне в таком случае». Горленко и дядюшка остаются одни за столом, они молча курят и глядят друг на друга круглыми глазами. «Прошу заранее извинения», предупреждает Нелидов и с легким поклоном присаживается на край Софы. Вера Филипповна заметно волнуется. «В чем дело, Николай Юрьевич?» «Вы, конечно, догадываетесь. Взгляд стальных глаз как бы вонзается в ее добродушное лицо. Я хочу знать все, решительно все о ма... о мадемуазель Ельцовой». Вера Филипповна беспомощно разводит руками, но он не дает ей опомниться. Он требует, во-первых, соблюдения глубочайшей тайны в интересах самой Мари, потому что он ведь не решил...